у нас осталось только двое слуг, Тизон и Кери. Тизон был злобным стариком. Он запугивал свою жену и заставлял ее шпионить за нами. Оба они спали в комнате рядом с той, которую я занимала вместе с дофином, поскольку передвинула его кровать в свою комнату. Моя дочь спала в той же комнате, где и Элизабет, а стеклянная перегородка позволяла этим двоим Видите все. Мы не чувствовали себя в безопасности и знали, что за каждым нашим движением пристально наблюдают. Король встал с постели в шесть часов. Тогда Клери входила в мою комнату и причесывала меня, а также Элизабет и мою дочь. Потом все мы шли завтракать вместе с королем. Мы с Луи давали сыну уроки, потому что Луи страстно желал, чтобы он не вырос невежественным. Он очень часто с грустью говорил, что не собирается допускать, чтобы образованием его сына пренебрегли так же, как его собственным. Особенно ему хотелось, чтобы дофин изучал литературу. Он заставлял его учить отрывки из Росина и Корнеля. Мальчик взялся за это с энтузиазмом. Но все это время за нами наблюдали. Помню, когда однажды я преподавала маленькому Луи Шарли таблицы, а гвардеец, не умевший читать, выхватил у меня из рук книгу и обвинил меня в том, что я учу мальчика писать шифром. Вот так мы проводили дни. Если бы не наше мрачное окружение, не этот постоянный надзор, думаю, я могла бы быть довольно счастливой, живя вот такой простой жизнью. Я чаще видела своих детей, чем если бы жила со всей пышностью версаль И любовь между нами все росла. Если я пишу о своей дочери не так много, как о сыне, то это не потому, что я меньше люблю ее. Она была мягкой, ласковой от природы. У нее не было того необузданного темперамента, который был присущ младшему брату. Она очень походила на Элизабет и была одним из величайших утешений моей жизни. Но поскольку Луи Шарль был дофином, я постоянно находила состояние тревоги о нем. Мне приходилось постоянно думать о его благополучии, поэтому он чаще присутствовал в моих мыслях. Мы кушали, словно самая простая семья. Потом король дремал, как обыкновенный отец семейства. А я иногда читала вслух, обычно что-нибудь из истории. Элизабет и Мария Тереза принимались по очереди читать отрывки из более легких произведений, таких как «Тысяча и одна ночь», «Эвелина», «Мисс Берни». Король просыпался и загадывал загадки. По крайней мере, у нас была семья. Нам все время приходилось заниматься рукоделием, потому что мы с Элизабетой должны были чинить свою одежду. Однако каждый день нам приходилось вносить унижение. Нам постоянно напоминали, что мы пленники, что теперь мы ничем не отличаемся от других. Фактически мы были даже менее значительными людьми, чем окружающие ведь наши тюремщики были, по крайней мере, свободными людьми. И тем не менее у нас были друзья. Тюржи, один из тех, кто обслуживал у нас, был вместе с нами еще в Версале. Именно он открыл мне дверь в прихожей под названием «Бычий глаз», когда толпа была за мной по пятам. Он постоянно информировал нас о том, что происходило в окружающем мире. Мадам Клюри Бывало, стояла под стенами тампля и выкрикивала последние новости, чтобы мы могли знать о том, что происходит. Я обнаружила, что некоторые из охранявших нас людей, которые пришли сюда полной ненависти к нам, теперь, после того, как они увидели всех нас вместе, склонились на нашу сторону. Своим поведением мы извлечали сплетни, которые они о нас слышали. Я показывала им вырезанные прядь детских волос и рассказывала, в каком возрасте они были, когда я выстригла у них эти лука.